На вечерней поверке Тоот не мог думать ни о чем, кроме информации, полученной от бывшего вахмистра. Он стоял на крыльце, переделанного в комендатуру Блокгауза, рассеянно слушая доклады старшин секций и пытаясь найти взглядом в освещенной прожекторами толпе воспитуемого Грасса. «Брат жив. Поверить в это невозможно. Но как хочется поверить». Туот своими глазами видел и своими ногами обошел руины Торнаты. Кажется, и крысы не могли выжить в этом огненном аду. Невероятно, или все же есть какой-то шанс? Грас что-то сказал, будто брат послал его на поверхность с заданием. Но почему? Неужели он не знает, что война победоносно завершена? «Или же он полагает, что недостаточно храбро исполнил свой долг? Невероятно! И что такое говорил вахмистр, будто он не может вернуться?» Вопросы короткими очередями атаковали показное спокойствие Тоота. Он слушал в полуха, что проходчики секции «Зета» дошли до форта номер 6 третьей линии, при этом два человека убиты, один ранен. Что секция очистки «Дагма» обезвредила три фугаса, полсотни мин скорпионов, а также подорвала самоходную баллисту, и все это не потеряв ни одного человека. А может, это все-таки ложь? Крутилось в голове ротмистра. «Может, там наверху меня проверяют, верен ли я, чту ли статут и повеление неизвестных отцов? Нет, здесь, похоже, все не так просто. Надо приказать наблюдать за этим вахмистром, а завтра с утра устроить ему перекрестный допрос». Тоот подумал, кому из двенадцати офицеров базы он может доверить роль ассистента в столь щекотливом деле. Он опять поймал себя на мысли, что верит в рассказ бывшего механика-водителя. «А если он не врет? О Кроссе, граси лучше никому не знать. Надо разобраться самому, но как?» Тоот спохватился, увидев, что штаброд мистер Гага уже минуты три смотрит на него, ожидая распоряжения вольно как то устало выдохнул тот воспитуемых развести по баракам патрули на маршруты караулом занять посты и огневые точки слушаюсь выпалил штаб ротмистер и четко повернулся на каблуках старшину секции лата ко мне вспоминая о недавнем желании установить наблюдение в спину заместителю скомандовал ротмистр «Надо как-то отвлечься», — подумал он, шагая по коридору. «Иначе навязчивая мысль взорвет мозг. Жив или нет, как выяснить? Что делать?» Старшина хозяйственной секции Лата не слишком облегчил терзание командира гарнизона. Сказать о новичке ему было почти нечего. Механик толковый, скорее балагур, чем молчун. Крепкий, но не злобный. Так, один из многих. Тот включил экран, что делал крайне редко, только когда из столицы торжественно объявляли о новых декретах неизвестных отцов или передавали сводку о присвоении наград и званий, о свежих назначениях и отставках. Сейчас ничего этого не было. На экране мелькали какие-то чудовищные существа, среди которых бегал некто в странном защитном снаряжении с непонятным, но, видно, эффективным оружием. «На давешнего горца похож», — отфиксировал Туот. «Ох, и странные фантазии у них там в горах. Надо же такое вообразить». Ментограмма оставалась на редкость дикой и нелепой. Какие-то странные уродцы, похожие на людей, но все же не люди. С ними сражается герой. Вот он отскочил, схватил нелюдя за нижнюю челюсть, быстро задрал ее и рубанул по горлу ребром ладони». «Что-то не так в этой ментограмме», — Ротмистр напрягся. «Какая-то не лепится Что-то не так». Он мотнул головой, точно отгоняя сон. Но тут пульт взвыл сигналом тревоги, и загорелась лампочка на карте укрепрайона. «Огнеметная позиция!» — вскочил ТООТ. Спустя мгновение ужил селектор. «Господин Ротмистр докладывает воспитуемый град. Сработка упреждающей сигнализации на белом рубеже периметра». Противник не опознан. Отстреляно две кассеты. Может, разведчики мутантов? Может, тварь какая? — Хорошо, — отозвался Тоот, — служите. В голове его сам собою всплыл один из перлов бригадира Дрыма. Часовые должны быть расставлены на расстоянии вытянутого выстрела друг от друга. Белый рубеж периметра, дальние подступы. Отгоняя воспоминания, подумал Тоот. Последнее время сволочи окончательно распоясались. Он даже для себя не стал уточнять, кого имеет в виду. В сущности, какая разница? Мутанты из-за голубой змеи или же здешние неведомые современной науки монстры? Каждую ночь повадились лазить. Порой и до красной линии доходят. Что ж дальше-то будет? Стоило ему об этом подумать, как лампочка на огнеметной позиции зажглась вновь. Тот выждал положенные 30 секунд, селектор не включался. «Что еще стряслось?» — проворчал он и сам щелкнул тумблером. Связь сработала, но вместо слов в динамике слышались крики ужаса и хлопки одиночных выстрелов. Из винтовки. «Значит, прямо на позиции. Доложите обстановку. Что происходит?» И вновь без ответа. Тот схватил из стойки автомат, вогнал в гнездо толстую металлическую коробку магазина и рванулся из блокгауза. «Неужели Дрым? Не послушал таки!» Ротмистр бежал, слыша, как воет сирена и выдвигается на огневой рубеж к огнеметной позиции группы тревоги. Он мчал со всех ног, понимая, что должен опередить ее. Увидев перед собой упыря, гвардейцы, не раздумывая, начнут палить из всех стволов, пока не превратят лохматое чудище в решето». Он ворвался на позицию первым, заученно поводя из стороны в сторону автоматным стволом, чтобы не упустить внезапно появившуюся цель. Два испуганных лица с разинутыми в немом крикертами глядели на него, не в силах что-либо вразумительное ответить. Град тыкал пальцем в длинный хобот огнемета. Ротмистер глянул и в первый миг обмер, затем расхохотался, опуская автомат. Ничего более нелепого в этой ситуации и представить было нельзя. Вокруг зеленой с пропаленными стальной трубы, все плотнее сжимая кольца, обвивался гривастый питон, безглазая тварь, воспринимающая мир при помощи своеобразной гривы на хребте» почуев тепло и вибрацию, эти мерзкие исчадия буквально выстреливают собой, как сжатая пружина, бьют по жертве костяным выростом клювом, затем обвиваются вокруг обеда и пускают в ход добрую сотню присосок, крошечных пастей по всей длине тела. Сейчас добычий гривастому питону стал разогревшийся после стрельбы ствол огнемета. «Молодцы! Повеселили!» — хохотал тот, чувствуя, как уходит нервное напряжение сегодняшнего дня. Он повернулся, закидывая автомат за спину. И в тот же миг почувствовал, как приклад дернулся, получив удар крючковатого выроста, и грязно-буруе змеиное тело начало обвивать туловище и ноги. Отчаявшись поужинать огнеметом, Питон нашел себе новую добычу. Тот почувствовал, что еще миг, и кости его с хрустом переломятся в железных объятиях змея. — Как нелепо! — едва успел подумать он, и тут ему показалось, что во тьме блеснули длинные клыки, что-то клацнуло над самым ухом, и змеиные кольца обвисли и спали на наземь. — Упырь! Упырь! — Фальцетом взвизгнул град. «Упырь! Вы же видели? Это был упырь!» Он тыкал пальцем в обезглавленное тело питона. Вокруг, переводя дыхание, толкались гвардейцы, не веря, что их командир вышел целым и почти невредимым из схватки с гривастым питоном. «Вы видели? Вы видели?» «Что-то темное!» неуверенно сказал второй лейтенант Марк, возвращая пистолет в кобуру как тень мелькнула и пропала куда-то. «Я клянусь вам, господа, это был упырь!» «Воспитуемый град!» Растирая грудь и плечи, зло выдохнул ротмистр. «Прошу извинить, господин ротмистр, на позиции огнемета наблюдался упырь. Кто еще может подтвердить?» «Голова питона исчезла!» Как-то не Влад заметил один из гвардейцев. «Может, и был!» — почесал затылок второй лейтенант Марк. Как бы там ни было, а следует доложить в столицу. Доложим, буркнул тот и вдруг почувствовал, что теряет сознание.